Часть 1. За горизонт. Глава 1. Незваные гости. Из вентиляционной шахты медленно лилась музыка. Тихо, едва слышно. Чередующиеся звуки причудливо сплетались, то набирая силу, то завораживающе растворяясь в густом, тёплом воздухе подземелья. Мелодия была настолько проста и красива, что Лерей всё время хотелось подпеть ей, но только очень-очень тихо, чтобы не дай бог не разрушить эту хрупкую, неизвестно где зарождающуюся гармонию. Природу доносящегося из шахты звука было трудно определить. Его могли бы создавать потоки воздуха, струящиеся через многочисленные отверстия в стенках износившегося от двадцатилетней работы сооружения. Но иногда, до задравшей голову девушки, долетали настолько чёткие переливы и аккорды, что казалось, будто на другом конце ствола работал магнитофон или приёмник. Лера даже изредка представляла себе, как некий ветхий дедушка или, что намного интереснее, какой-нибудь рослый красавец, подойдя к краю шахты, там наверху ставит на мягкий от густой свалявшейся пыли пол магнитофон включает его. И они сидят так на разных концах, и каждый думает о чём-то своём, пока не приходит время прощаться. Интересно, а какой представляет он её? Но если таинственный незнакомец действительно существует, где он смог бы достать магнитофон в рабочем состоянии спустя столько лет, да ещё и раздобыть такую качественную запись, в которой раз сомневалась девушка? а проверить свои домыслы у неё всё равно не было никакой возможности хрупкая лесенка давным-давно рассыпалась где-то посреди ствола да и если по-честному лезть не хотелось несмотря на всю любопытство в душе лера не хотела рассеивать туман тайны и загадки хотя всё может быть ещё проще это добытчик изредка захаживающий к вентшахте с поверхности Но тогда почему за всё время он до сих пор так и не обнаружил себя? Лера знала всех немногочисленных добытчиков, изредка совершавших вылазки на небольшие расстояния от убежища, но прицельно интересоваться у них она не стала, боясь ненароком обнаружить своё секретное место, один единственный заветный уголок во всём бункере, где она могла остаться одна. Думала Лера и о другой причине появления звука аномальной. Но как измерить аномалию? Дозиметр, который она как-то захватила с собой, молчал с партизанской стойкостью в её дрожащих от волнения руках. Стрелка чуть колебалась на границе с жёлтой полосой, и девушка понемногу успокоилась. Хотя чего не бывает в этом новом мире, который вот уже два десятка одинаковых долгих лет был поставлен с ног на голову. Лера иногда слышала, как редкие караванщики или добытчики, забредающие из поверхности, рассказывали о жутких вещах, которые видели в местах, вообще не тронутых радиацией. Но особого доверия к рассказям замуренных севухой, подозрительных немытых мужиков у неё не было. Музыка была похожа на тихие, неуклюжие самодельные колыбельные. под которой по вечерам баюкала своего долгожданного и хиленького первенца, то и дело путающаяся в словах товарка погребной плантации Зина. Загнанная под землю человечество забывала о своей прежней гордости, да и язык-то свой тоже забывала. Каждый раз, лёжа на своей кровати и слушая тихий знакомый голос из-за стены, Лера пыталась представить себе маму. силилась вспомнить хоть что-нибудь из тех давних и потому призрачных коротких 3 лет, что провела на её руках но давно позабытые образы прошлого, забитые вглубь окрепшим сознанием, боялись выходить на свет, и девушка снова и снова всматривалась в фотографию, тщетно пытаясь хоть что-то выжать из памяти. Всё это время тускнеющий снимок был её единственным другом и напоминанием о родителях. Сирота, однажды бросили ей в лицо. Тогда она подралась со сверстницей в первый раз в своей жизни и надолго запомнила жалящие удары дедовского армейского ремня. В доносившейся из шахты мелодии не было слов. Затаив дыхание, Лера неоднократно пыталась представить, о чем могли бы рассказать эти чарующие звуки. О королях и принцессах, о которых она когда-то с трудом прочитала в рассыпающейся прямо в пальцах обгоревшей книге. О любви, о мире, которого больше нет. Несколько раз она все-таки пыталась подпеть, но вышла настолько нескладно и грубо, что Лера испугалась и, прикусив язык, дала себе за рог молчать. С тех пор девушка просто приходила сюда, перед этим обязательно проверив, чтобы рядом не оказалось чужих глаз, тихонько садилась на торчащий из стены кусок вытертой ее джинсами арматуры и слушала, слушала. Папа и мама тоже приходили к ней. С любовью смотрели они на дочь с неумолимо тускнеющей фотокарточки, обнимая трехлетнюю малышку с огненно-рыжими волосами. Теперь эти волосы шелковистой волной спускались до плеч. Малышка выросла, превратившись в стройную девушку с большими зелеными глазами, на острых плечах которой мешком висела еда, неизменная матросская тельняшка. «Мама и папа гордились бы ею», — так говорил дед. Лерин и родители были биологами, и за два месяца до катастрофы их пригласили принять участие в научной экспедиции, которая отправлялась на исследовательском судне к берегам Антарктики. Судно «Лев Поликарпов» так и не вернулось домой. И кажется, кроме Леры, его судьба никого во всём мире и не интересовала. Какая разница, что случилось с каким-то плавучим институтом, когда сгинуло всё человечество? За несколько дней закончилось всё: войны, суета, история. В одно мгновение оборвалось бессчётное количество жизней, осмысленных и прожигаемых бездарно, счастливых и не очень. Кончилась грязня за место под солнцем. Таким ярким, взнойным июльский день, похожим на румяный апельсин, всё исчезло, остались только названия до да горстко бледнеющих и тающих без этого солнца воспоминаний. Закончился мир, а на смену пришёл всепоглощающий кошмар, страшный сон, от которого невозможно проснуться. Ушли лириной-то жизни точно не хватит дождаться того момента, когда можно будет подставить лицо тёплому полевому ветру, напоённому запахом скошенной травы, увидеть чистое голубое небо и лёгкие облака, чётко чисто, а не через захватанное и запотевшее стекло респиратора, воняющего прелой резиной. И ещё она иногда думала, что может быть, родители спаслись. Может, у них просто вышла из строя аппаратура, и после катастрофы они не смогли выйти на связь, но пытаются, отчаянно пытаются сделать это все последние 20 долгих тоскливых лет. Ерофеевич как-то сказал, что теоретически это возможно. Так как в первую очередь бомбили крупные города и стратегические объекты. А в Антарктике-то чего? Ни стратегических объектов, ни выработок полезных ископаемых. Лед да пингвины. Воспитавший ее старик хорошо помнил мир до войны и частенько вместо сказок на ночь рассказывал о той жизни. Помнил он и родной Калининград, по которому били прицельно. в Анирску, в одном из ремонтных доков, которого оказалось бомбоубежище, приютившее несколько членов личного состава ВМФ и их семей, тоже досталось, но всё же последствия были не так чудовищны, как в Калининграде. Лере особенно нравилась история в которой Ерофеевич рассказывал о метро, на котором когда-то ездил в столице и Петербурге. Сама она поездов никогда не видела и уж тем более не могла понять, зачем им было нужно передвигаться непременно под землёй. Тогда-то люди ещё спокойно могли жить на поверхности. Тем не менее, каждый вечер, усевшись на подушку и затаив дыхание, Она с приоткрытым ртом слушала рассказы о залитых ослепительным светом станциях, эскалаторах и тоннелях, робко пытаясь представить, как бы они могли выглядеть на самом деле. После катастрофы дед часто говорил, что метрополитен с самого начала проектировали и строили как огромное бомбоубежище, и что в крупных городах люди наверняка укрылись под землёй. Кто-то обязательно должен был успеть, кому-то мог улыбнуться случай, вот только на счастье ли. Может, в Москве или Петербурге кто и выжил, но связаться с ними никак не удавалось. После катастрофы что-то стало с радиоэфиром, и установить связь с другими городами никак не удавалось. В конце концов, совет старейшин постановил, что во всём мире людей, по крайней мере, цивилизованных не осталось. Исключение составляла разве что группа морских пехотинцев с семьями, окопавшиеся в одном из командных бункеров севернее Балтийского полигона. Однако те земли были суровыми и неприветливыми даже для мутантов. Всё побережье от Янтарного и на юг к Балтийску, а может и дальше. Часто затягивали гнойного цвета туманы, идущие с моря. Каким образом пехотинцы там выживали, понять было невозможно. Дальнейшие попытки найти других уцелевших бессмыслены и даже вредны, потому как отвлекают население от борьбы за выживание на глупые и бесполезные мечтания. Люди повздыхали, повздыхали, да и смирились. А там и новая реальность окончательно расправила свои крылья, и вопрос уже встал не о том, как других отыскать и вытащить, а как самим бы вслед за ними не отправиться в никуда. Ничего, флоцкая выправка помогла удержаться, не свихнуться с тоски и от ужаса, выкарабкаться как-то в чёрные первые недели. Кому война, а кому мать родна. Дымя безвкусными самокрутками, хмуро ворчали мужики на всхлипывающих жен. «Что теперь? Веревку мылить?» А потом, через несколько месяцев после катастрофы, в Пионерск пришел Иван Грозный. Это было настоящим чудом. Подлодка была в походе, когда началась последняя война. В первые страшные дни она чудом уцелела, а потом, А потом уже охотиться на неё было некому. Какое-то время скиталась вдоль разорённых берегов, пока экипаж не поймал сигнал из убежища. Красавец атамаход, да ещё и исправный. С тех пор огромное судно всего пару раз выходило из подмогучего купола доков, отстроенных незадолго до войны, пока ещё теплилась надежда, искали, но так никого и не нашли.